ну интересно же, тем более в программке организаторы обещали какое-то незабываемое огненное представление. Правда, вечером, но все же она и глазом не успела моргнуть, как уже сидела на дне корзины с задранными выше головы ногами в рваных клочьями чулках, дура дурой, ничего не соображая. Что, что это было? Бомба! Фейм охнула а принц пришел в полный восторг. Не от бомбы, конечно, а от предстоящего полета. Настоящая бомба? Ух ты! А мы летим! Ура! Возможно, кому-то и было страшно, но только не принцу Майдриду. Его мечта, жестоко отвергнутая отцом и лордом Орграйном из-за потенциальной опасности, сбылась столь нежданно-негаданно, что мальчику было все равно, бомба там или что другое, но он ведь летит, На настоящем воздушном шаре, высоко-высоко над землей. Мужчины с опаской подняли фейм на ноги. Вдруг истерика приключится, как это часто бывает у женщин. Анна она обомлела от искреннего восхищения, открывшейся красотой и величием небес. Полет на великом Ле – это другое, это почти сон. Пока спишь, веришь в реальность, но пробудившись, четко понимаешь, Удивительное приключение – всего лишь видение. Прекрасное, страшное, исключительное, необъяснимое. Но то, чего никогда не повторится и вообще, бывает лишь в бреду или во сне. А тут – сетворец десятирукий, создатель миров и вселенных. Чтобы простому смертному познать цену сотворенных тобой красоты и совершенства, нужно увидеть подзвездный мир так, как видят его птицы. В торжественной тишине они плыли над эрференом И Аверн, древняя, усталая река, оказывается, он был вовсе не коричнево-зеленый. О нет! Зеркало его вод отражало него небес, будто небо, и в самом деле ни с того ни с сего вдруг рухнуло вниз. Синий голубо серебряный Аверн с обручальными кольцами мостов, пестрый Аарфирен, море разноцветных крыш, острые иглы шпили дворцов, а дном вверх чаши храмовых куполов, коричневые лоскутки облетевших садов и парков, а еще скорлупки кораблей и лозгод лодок, доки и фабрики. Чудеса да и только. От изобилия впечатлений в пору ослепнуть и оглохнуть. Шляпка слетела, и ветер теребил выбившиеся из прически пряди волос, заставляя Феймрил эрмат чувствовать себя романтической героиней плывущие на корабле в неизвестные земли. Без всякого умысла, инстинктивно, Фейм прижала к себе мальчика-принца, и они вместе переживали волшебство полета, пока лорд-канцлер с Кайром пытались сообразить, как им наиболее безопасно приземлиться. Кричать телохранителям, летящим чуть позади и ниже, смысла не было, все равно не услышат. Да и сомнительно, чтобы неразлучные братья изучали способы управления летательным аппаратом. — Нас не несет на северо-запад, — заикаясь, пробормотал Росс. Его страх высоты никуда не делся, и сейчас у него мелко и совершенно неконтролируемо тряслись коленки. Стоило глянуть вниз, чтобы желудок сам по себе завязывался узлом. Сколько лет боролся Джевич со своим тайным пороком? Но так до конца и не смог его победить. Стоило залезть на обычную стремянку, чтобы снова ощутить себя кроличьим хвостом. Разум понимает, ничего страшного нет, а тело все равно трепещет. Очень неприятно, а главное, ужасно не вовремя. «Как посадить эту проклятую штуковину?» – взмолился Кайр. Теперь он точно знал одно – карьера воздухоплавателя его не прельщает ни в каком виде. Раз люди созданы бескрылыми, но с двумя ногами, стало быть, они должны ходить по земле, а не болтаться меж небом и землей на пузырях из лакированного шелка и убогих веревочках. Чтобы взлететь выше, надо мне сбросить балласт, вежливо пояснил Майдрид. А чтобы опуститься, открыть клапан и выпустить летучий газ. А мы уже прилетели, да? Голос у мальчика был очень разочарованный но он быстро придумал, как удлинить воздушную прогулку. «Лорд Джевидж, а может, полетим прямо во дворец к папе? Вот он удивится». «А уж как он обрадуется!» – невольно поюжился Джевидж. «За такой способ спасения наследника престола Раил по головке не погладит». «Нам нужна более или менее ровная площадка, ваше высочество. А вокруг дворца растут деревья. Если шар ударится о них, Мы выпадем и разобьемся. Тогда надо начинать снижаться, забеспокоился студент. Нас несет прямо на ботанический сад. Перелетим через него. Там, кажется, есть пустырь, который еще не успели засадить деревьями. Надо дать сигнал телохранителям. Повинуясь приказу, Кайр стал махать руками и кричать пассажирам другого шара без всякой надежды на удачу. Конечно, по грубым лицам крепких парней их сложно было заподозрить в некоем избытке сообразительности. Но на деле и Айлих, и Ройк оказались смекалистыми ребятами. Вслед за красной гнептицей они тоже стали потихоньку выпускать водород. Шары начали медленно, но неуклонно снижаться. «Всем сесть на дно и сгруппироваться! Быстрее! Прикройтесь руками!» «Держитесь за меня крепче!» – прошептала Фейм и крепко обняла принца, спрятав его голову у себя на груди. – Все будет хорошо, ваше высочество. Лорд Джевидж не даст нам разбиться. Корзина несколько раз присильно стукнулась о землю, потом ее еще некоторое время тащил падающий шар, но приземление обошлось невольным пилотом малой кровью. Кайр коленом вышиб себе половину нижнего зуба, а Фейм набила шишку на лбу. Зато наследник не пострадал, а лорд Джевиш, к собственной радости, не рассыпался на части. Майдрид выбрался из иввы Гондолы первым и, как благовоспитанный юноша, подал руку пострадавшей даме. «Позвольте вам помочь, леди!» «Саджи!» – резко вставил Рос, взглядом указывая женщине не торопиться с ответом. и жена и наследник Эльлорского престола по пожали руки под усталый, но довольный вздох лорда Джевиджа и клятвой Кайра Скотта больше на пушечный выстрел не подходить к воздушным шарам. К ним уже бежали через пустырь приземлившиеся телохранители. В ушах у грифа Деврая стоял сплошной звон. Он почти не слышал вопли перепуганных людей, только чувствовал, как трясется земля от топота тысяч ног. Оглухший и от природы лишенный приятного голоса сыщик, тем не менее готов был петь от счастья. Он успел. Он спас, лолил от смерти ран. Он молодец. Девушка что-то говорила, но бывший рейнджер не слышал ни словечка. Зато он мог любоваться ее синими глазищами и веснушками. Смотрел и не мог наглядеться. Все-таки она настоящая красавица. А потом приподнялся на локте и отсалютовал двумя пальцами. Эда клиниха от правой брови вроде знай наших. «Гриф де Врань, имперский рейнджер, мисс! Разрешите с вами познакомиться?» – спросил бравый капитан с лихой усмешкой. И только тогда почувствовал острую боль в бедре и бьющую толчками кровь из глубокой раны. «Не переживайте, мисс, не плачьте, это всего лишь осколок. Скоро заживет». Потом он потерял сознание и не видел, как зареванная, но решительная мисс Лур перетягивает ему рану куском оторванным от своей нижней юбки, останавливая кровотечение и тем самым спасая жизнь. Видимо, день выдался такой особенный. Кто-то кого-то непременно спасал. Правда, не все ударились в милосердие. Некоторые изо всех сил старались убивать ближних, что весьма прискорбно, ибо свидетельствует о несовершенстве человеческой породы. Глава 17 «Безумное чаепитие» Подъезжая к императорскому дворцу, Рост Джевич дал себе обещание добиться для братьев Риддов Айлиха и Ройга удвоения жалования и представления к наградам. Телохранители не только понимали друг друга без слов, но и работали как единое целое. Именно благодаря их смекалке и решительности недавние воздухоплаватели по неволе предстали перед его императорским величеством еще до того, как ему стало известно про взрыв бомбы на выставке.